9. Аутовоспалительное заболевание. Киара хорошо учится в школе, а в свободное время играет на гитаре или встречается с друзьями. Но иногда она забывает, что уже изучала ранее или куда должна идти со своей гитарой, которая висит у неё за спиной. Ей не разрешается ходить вместе с подружками плавать. Летом она должна тепло одеваться, несколько раз в день пить что-то тёплое. Есть мороженое ей тоже запрещено, Зимой 12-летняя девочка часто остается дома, поскольку холод вызывает у нее обострение заболевания. Тогда у Киары появляется температура и кожное высыпание. Суставы начинают болеть больше обычного. Ей становится тяжело концентрироваться и усваивать учебный материал. У отца девочки такая же проблема. С детства он страдает периодически повторяющимися подъемами температуры, сопровождающимися сыпью, которые усугубляются в холодное время года. Кроме того, у него больные суставы, и он часто жалуется на постоянную утомляемость, что очень сказывается на работе. Потребовалось 33 года, прежде чем он узнал, в чем причина его состояния, и все благодаря его дочери и врачам из клиники Дюссельдорфа. С самого рождения у Киары случались подъемы температуры, протекающие на фоне кожных высыпаний и боли в суставах. Однажды было установлено, что всплески температуры, скорее всего, имеют причины, никак не связанные с очевидной инфекцией. В университетской клинике врачи нашли разгадку необычных жалоб. Киара страдала криоперин-ассоциированным периодическим синдромом – КЭПС. Эта болезнь проявляется в различной степени тяжести и формах. К ней часто относятся приступы лихорадки, экземы, а также слабость и забывчивость. Когда Киаре поставили диагноз, провели обследование ее брата и сестры, близнецов и отца. Близнецы оказались здоровыми, а отец, Ральф, тоже был диагностирован Кэпс. С тех пор, как ему был поставлен диагноз, ему стало легче управлять состоянием усталости и корректировать другие симптомы, что уже является большим прогрессом. Кэпс и компания. Брошенные дети медицины. КЭПС относится к аутовоспалительным заболеваниям, которые подробно были изучены лишь в последние годы. Общими для них являются периодически сильные воспаления на фоне отсутствия вирусов, бактерий и других возбудителей. У пациентов возникают однодневные или многодневные подъемы температуры, зачастую сопровождающиеся кожными высыпаниями, болями в суставах и другими жалобами. Во многих случаях долгосрочные последствия таких приступов становятся заметными в пожилом возрасте, поражение слуха, зрения и почек. Креоперин, ассоциированные периодические синдромы, КЭПС – это редкие заболевания. На сегодняшний день незнакомые большинству врачей. Зачастую они относятся к категории неуточненных и требующих дообследования. КЭПС может протекать в трех разных формах. На сегодняшний день в Германии им страдают менее 200 человек. По всему миру насчитывается около тысячи пациентов с диагностированным КЭПС. Эксперты предполагают – что, возможно, во всем мире более 5500 человек имеют такое заболевание и даже не догадываются об этом. КЭПС встречается настолько редко, что большинство врачей, вероятно, никогда не будут иметь дело с такими пациентами. А если даже и будут, то, скорее всего, им не удастся соотнести жалобы больного именно с этим заболеванием. Ведь на первый взгляд периодические подъемы температуры и сопровождающие их проявления указывают на инфекционный процесс, Прежде чем больному встретится специалист, способный поставить правильный диагноз, ему предстоит длительное хождение по разным врачам. Некоторые аутовоспалительные заболевания встречаются чаще, но пациентам просто не везет, что они проживают в регионах с недостаточно развитой медициной, и их болезнь так и остается неуточненной, требующей дообследования. Ярким примером является семейная средиземноморская лихорадка, ФМФ относится к генетическим заболеваниям с аутосомно-рецессивным типом наследования, то есть проявляется только в том случае, если оба родителя передают генетический дефект ребенку. Вероятность того, что два носителя дефектного гена объединятся с целью создания семьи, велика в регионах Средиземноморья. Многие люди там являются носителем дефектного гена. Среди армян, арабов, евреев, турок и итальянцев 0,5% страдают семейной средиземноморской лихорадкой. Это означает, что в зависимости от происхождения соотношение больных и здоровых равно 1 к 200. По оценкам экспертов, только в Германии от 5 тысяч до 10 тысяч человек турецкого происхождения страдают этим аутовоспалительным заболеванием. Оно проявляется в виде повышения температуры, воспаления околосердечной сумки или легких, воспаления суставов кистей и стоп, и болезненного покраснения кожи. У детей лихорадка зачастую является единственным признаком данного заболевания. К заболеванию не стоит относиться легкомысленно, поскольку хроническая воспалительная активность в организме, в большинстве случаев более ничем не сопровождающаяся, может стать причиной отложения белка в почках. В самых тяжелых случаях почки перестают выполнять свою функцию, что грозит и летальным исходом. Отличие от аутоиммунных заболеваний В отличие от аутоиммунных заболеваний, при которых врожденная или приобретенная иммунная система атакует с помощью специфического ответа, при аутовоспалительных заболеваниях активен только врожденный иммунитет. В данном случае не происходит образования аутоантител или аутоантигенспецифичных лимфоцитов которые по ошибке агрессивно атакуют структуры собственного организма. Врожденная иммунная система по всей вероятности атакует вслепую и без оснований. Поэтому воспаление часто принимает системный характер, то есть затрагивает одновременно различные области организма. Многие заболевания иммунной системы представляют собой смешанную форму аутоиммунных и аутовоспалительных заболеваний. Например, болезнь крона, подагра, псориаз или ювенильный ревматоидный артрит, в развитии которых одновременно играют роль и адаптивная, и врожденная иммунная системы. Аутовоспалительные заболевания вызываются генетическими мутациями, которые передаются от родителей к детям. Родители при этом могут быть здоровыми. Если врачи диагностируют у пациента аутовоспалительное заболевание, то по возможности обследуется вся семья. Только так можно выявить остальных больных, определить носителя дефектного гена, дать своевременную консультацию и помощь. Сами по себе обострения, по всей вероятности, случаются произвольно но на практике отмечена взаимосвязь обострений со стрессом, менструальным циклом, физическими перегрузками или воздействием холода. Иногда обострение может развиваться в результате приема определенных медикаментов или в результате воздействия комплекса факторов. Один из виновников il 1 бета Между тем определен один из виновников многих аутовоспалительных заболеваний. Это сигнальное вещество IL-1-бета интерлейкин-1-бета необходимо иммунной системе, когда патоген проникает в организм. IL-1-бета гарантирует, что патогенные микроорганизмы будут обезврежены как можно быстрее. В головном мозге он воздействует на область, которая регулирует температуру тела, вызывая жар. В суставах IL-1-бета способствует иммиграции воспалительных клеток и тем самым приводит к болезненным воспалениям. Кроме того, это сигнальное вещество провоцирует разрушение костной и хрящевой тканей, что в долгосрочной перспективе приводит к тяжелым последствиям. Также в других частях организма интерлейкин-1-бета стимулирует воспалительные клетки и сигнальные вещества, которые по его поручению повсюду запускают воспалительные процессы. В результате развивается системная воспалительная реакция. В печени интерлейкин-1-бета индуцирует образование белков острой фазы. Эти белковые вещества помогают чинить поврежденные ткани. Кроме того, они контролируют площадь воспалительного очага и предотвращают его распространение. Существует около 30 видов белков активной фазы. При некоторых аутовоспалительных заболеваниях вследствие длительного обширного хронического воспаления эти белки циркулируют в крови в высокой концентрации на протяжении длительного времени, что может привести к тяжелым отсроченным последствиям например, амилоидозу. Амилоидоз является наиболее частым последствием средиземноморской лихорадки и проявляется тем, что определенный белок активной фазы, сывороточный амилоид A, SAA1, накапливается в межклеточных пространствах преимущественно в тканях почек. Такое поражение почек может привести к почечной недостаточности. Новые медикаменты способны помочь. Вылечить аутовоспалительные заболевания невозможно, поскольку их причиной является дефект иммунной системы, в основе которого зачастую лежит генетическое нарушение. К счастью, на сегодняшний день достаточно много известно про данное заболевание, и существуют эффективные медикаменты, чтобы улучшить состояние таких больных и устранить или даже предотвратить развитие симптомов. Некоторые из этих препаратов являются нашими старыми знакомыми. Терапия колхицином, вещество содержащееся в безвременнике осеннем, которым до сегодняшнего дня лечили подагру и воспаление околосердечной сумки, показала эффективность в отношении семейной средиземноморской лихорадки. К сожалению, терапевтический эффект отмечается не у всех пациентов. Разработать средства, помогающие пациентам с Кэпс, очень сложно. Фармкомпаниям не заниматься разработкой специальных медикаментов для таких больных, поскольку заболевание очень редко и спрос на подобные препараты заведомо будет низким. Евросоюз поддерживает фармкомпании специальными программами поддержки при разработке подобных медикаментов, тем самым стимулируя появление лекарственных средств для больных КЭПС. Благодаря таким мерам на сегодняшний день уже имеются препараты, способные защитить пациентов от потери слуха или поражения почек. Также существуют лекарства, которые подавляют избыточную активность определенных интерлейкинов, в том числе уменьшают их количество, провоцирующих системное воспаление. В результате снижается интенсивность воспалительной реакции и риск развития опасных осложнений основного заболевания. Многие из тех, кто ранее постоянно жаловался на отсутствие энергии, могут почувствовать себя рожденными заново.